Глава 69. Отличная шутка. Крамиш во все глаза смотрел на Соколовского. Таким он его еще не видел. Расслабившийся после еды, довольный Филипп опустился на мох. Закинул руки за голову и задумчиво смотрел в небо. — Я тебе что, краснодевица? насмешливо спросил сокол у Крамиша, причем последний был железно уверен, что начальство на него не смотрело. Что уставился? «Просто вы всегда, то есть обычно, другой. А, я разный. Какой хочу, такой и есть», — усмехнулся Соколовский. «Ладно, покарауль пока, а я вздремну. Да присматривай за этими змеиными ползучиками». Он кивнул на котомочку и узелкового главу, кивнув крамишу кольчужные перчатки, — «Присмотрю», — пообещал Крамиш и, что показательно, даже усмотрел, как к еле, на которой висел глава, начали подползать особо ушлые ползутчики-лазутчики. Бескрайнов изображал крайнюю невнимательность ровно до того момента, пока не сцапал обоих хитровыползных деятелей. «И куда же мы так поспешаем-то, а?» — зловещим шепотом уточнил он. «И что ж это мы так извиваемся? а Это нам жить надоело! Так вы прямо по адресу!» Соколовский чуть приоткрыл глаза и через возмутительно густые и длинные ресницы увидел, как его подчиненный умело увязывает обоих измеюк змею к прямым морским узлом, а потом демонстративно отшвыривает эту парочку подальше от Филиппа. «Разумеется, змеи попытались было уползти!» Но каждый из ползунов старался убраться в свою сторону, а так как силы были примерно равны, они дивно перетягивали хвосты друг друга, не двигаясь с места. «Молодец!» — подумал сокол, плотнее прикрывая глаза. «Вот ворон вороном, а какой-никакой толк имеется! Да и так много чего имеется! Короче, с ним я не прогадал. Но вопрос с безопасностью придется решать». На задание должны отправляться двое, как ни крути. Причем желательно все-таки найти охранников хорошего уровня, потому что это возмутительно, чтобы моих подкрыльных или кто-то пытался себе уволочь, или припадочные змеюки кусали, или еще чего». Крамеш развлекался тем, что спорил сам с собой. Какой из змеев чуть продвинется вперед, зеленоватый или сероватый? одновременно бдительно оглядывая окрестности котомочка слабо шевелилась, видимо, приходя в себя после сока багульника памятно узелковая глава упорно, но безрезультатно пытался развязаться короче, все были пределе когда надвинулись сумерки соколовский одним махом поднялся и настороженно замер, принюхиваясь заработало что Вскинулся Крамиш, опасаясь, что он чего-то пропустил. Феникс зацвел. «Запах! Да не страдай, ты не почуешь! Последи еще за нашей нечестной компанией, а я к тем трудягам наведаюсь». «Да, кстати, я не знал, что ты такой мастак по узлам», усмехнулся Филипп, кивнув на двух живоитов, которые вроде сообразили, что надо двигаться в одну сторону, но пока не могли договориться, в какую именно. Сокол не стал ноги бить, взлетел, да и был таков. Крамиш напряженно вглядывался в ту сторону, куда улетело начальство, не забывая контролировать пленников. «Что там происходит-то?» — встревожился он, уловив запах Гарри. «Да ладно! Неужели же получилось?» Если честно, то он в этом сомневался. Видел кусты, и то, что на них даже бутонов не наблюдалось, прекрасно запомнил. Но, как бы там ни было, через пару часов Соколовский вернулся весьма довольным, с приличным таким узелком, от которого попахивало горелым. «Семена готовы», — объяснил он. «Очень редкая штука и весьма ценная. Впрочем, для меня уже не редкая. Все семена я не велел змеям собирать. Когда будет нужно, они будут заниматься фениксом». Гневное шипение главы, который так и висел, увязанный позорными узлами, Соколовский воспринял как хороший такой анекдот. «Да ладно! И ты, как великий глава великого рода, не позволишь? Чего, кстати, не позволишь? А, использовать твой род? Похвально! Прямо дивно! Такая отличная шутка! Так вот, заруби себе на хвосте, что именно из-за твоих вывертов и замашек Твой род и попал в такую ситуацию. Люди ушли из ближайших деревень вовсе не из-за вашего шипения. Оно им вообще абсолютно безразлично. Им просто выгоднее и удобнее жить в других местах. А ты, вызвав меня и решив воспользоваться моим трудом в своих интересах, прилично нарвался. Так что или я переловлю всех твоих змей и на выделку отправлю. У вас шкура красивая, как раз ремни из таких пошить можно. Даже Крамиш понял, что шипение головы можно трактовать как испуганное и изумленное. Какие ремни, — перевел сокол, — а такие, чтобы у людей портки не падали. Им понравятся ремни из затейливых шкурок, но твоего рода больше не будет. Опять шипение, но уже этакое, тихое, едва слышное. «Или что? Хороший вопрос. Или вы платите мне виру и живете тихо, незаметно и послушно. Заданию я буду или прилетать сам, или кого-то присылать. Как ты будешь узнавать моего посланца? А он скажет, что от меня. Ах, как узнать заранее, чтобы не укусить ядом? Вот же глупая змеюка. Вы больше никого и никогда ядом не укусите. Почему?» «Да потому что багульник ваш будет под корень уничтожен!» Соколовский поднял главу за хвост и помахал им, отгоняя комара. «Ты ж пойми, мне вас оставлять живыми, а потом узнавать, что вы тут кого-то сгубили, нет ни малейшего резона. И кроме того, люди, как какие, обычные люди, которые сюда непременно вернутся. Так вот, люди не должны вас видеть. Вообще и совсем». Глава после известия о том, что их главное достижение оказалось змеиным пшиком, заметно сник. Даже гребень на голове как-то поджался. Потом он опять что-то прошипел. «Избу я заберу», — пожал плечами сокол. Теперь уже шипение послышалось от котомки, в которой явно напряженно прислушивались к переговорам. «Да ладно», — развеселился Соколовский. «Что, серьезно?» «Вы действительно думали, что я вам избу укращу, а вы на ней будете ездить к людям и требовать у них молоко, и чтобы они вам служили?» Он так хохотал, что парочка связанных хвостами змей попыталась зарыться в мох. «Вы ж сами для себя опасны!» Сокол ж глаза вытирал. «Давненько меня так не веселили!» «Шутами вас, что ли, сделать? Вот дурни-то потешные!» «Как выжили, непонятно», — ответил один из увязанных морским узлом. Шипел что-то быстро, но весьма почтительно. «Ах, глава был другой. И он запрещал лезть к людям? А тут появился новый, который людей прогнал и решил вновь поднять ваш рот к вершинам? Ну и как? Понравились вам вершины-то? Вон те, которые в котомке висят. Так вообще почти короли горы, в смысле сосны». Крамиш только беззвучно изумлялся тупости этих существ, но по сторонам поглядывать не забывал. «Филипп Иванович», — окликнул он сокола, — «змеи вокруг». «А, это остальные прибыли. Сейчас будем судить-дорядить, что с ними всеми делать», — усмехнулся Соколовский. Разобрался он с живойтами быстро, предъявив униженного до да нельзя главу и котомку с их пока еще ядовитыми соплеменниками поднял с мха увязанную хвостами парочку и легко закинул на вершину здоровенной ели. «Вы ничего не знаете о мире людей. Никакой силы вы не имеете. Управлять ими никак не в состоянии. Испугать кого-то... Да, это у вас получится. Но в следующий раз вас просто перебьют, и все. Вернуть то время, когда люди вас боялись, почитали и кормили, вы больше никогда не сможете». Соколовский описал будущее рода, упомянув партию затейливых ремней для порток, предложив перепуганным живой там и другую возможность. Живете тихо и абсолютно незаметно, никого не пугаете, ни на кого не нападаете. При людях не летаете, никаких попыток установить над кем-то контроль не делаете. Смешно на вас смотреть право слова. у вас столько же шансов на это, как у дождевого червяка. «Мне платите виру, а ежегодно – дань. Вира – сотня выползков. Я знаю, что они у вас есть». Кто-то вопросительно прошипел. «Семена? Нет, семена – это часть дани. Их мне не вы нашли, так что не наглейте. Ремни еще вполне могут вернуться в ваше будущее». Определив, сколько будет семян и выползков составлять ежегодная дань, Сокол пообещал оставить котомку со змеями на дереве, когда он уедет. Живой-то освободят своих. «Вот это могу вернуть прямо сейчас, но очень не рекомендую оставлять его в центре змеиного круга». Сокол поднял повыше главу. «Он вас приведет к гибели». Крамиш понял, что, судя по сменившейся тональности шипения, ближайшее будущее узелкового змея в кругу близких и родных станет весьма неприятным. Сокол пожал плечами, легко развязал узелки на память и демонстративно разжал руку. Змей скользнул на мох, попытавшись уползти подальше и побыстрее, но соплеменники накинулись на него всей массой и принялись кусать. «Так, еще секунду. Если хотите жить, выползки к машине, а сами в бурелом». «Изба вас сильно не любит, а я сейчас буду заниматься именно ею». Сотня сухих выползков, перелинялых змеиных шкурок, была доставлена с похвальной скоростью, а потом живой ты словно растворились в темноте, только тоскливо шипела та парочка, которая застряла на елке, Да волновалась котомочка. «Крамишь, собери Виру и убери в багажник. Перегони машину вон туда». Соколовский указал место между деревьев. «А сам наверх. А вы к избе?» «Мне именно туда», — согласился Филипп. «Ей это не понравится, так что сегодня в лесу будет шумно». Соколовский упал на мох, взвился с него птицей, покружил, изучая местность, а когда увидел, что Крамиш справился и с загрузкой ценнейшего сырья, и с перестановкой автомобиля, полетел к избе. «Ну что, залетная, вот и я!» Весело прищурился он, влетая в окно. «Кто бы мог подумать, что избы умеют так прыгать!» Изумился Крамеш, сидя на верхушке еле и заботливо придерживая лапой пару увязанных им же змей. «Как скаковая лошадь!» «Нет, как скаковой страус, только гораздо больше!» «О, подпрыгивать начала!» «Да, не завидую я соколу!» Крамеш никак не мог уяснить, зачем его затейливое начальство заморочилось с цветами феникса раньше, чем занялось избой. «Вот, теперь-то я понял. Если бы она доскакала до того места, где были кусты, то там бы больше ничего и никогда не было». Вопрос про перестановку машины в ужасно узкий и неудобный промежуток между деревьями тоже сам по себе разъяснился. «И машины бы не было», — понял Крамеша, ценив силушку, с которой изба ломилась в лес. «Один блин бы от автомобиля остался. Вот чокнутый сарай на куроногах, что творит». Сарай на куроногах бросался то в одну, то в другую сторону, сшибая не очень толстые деревья одной лапой. Правда, изба явно опасалась застрять между стволами, так что к более солидным деревьям не лезла. Вскоре она и вовсе скрылась из глаз, и только по треску и мотаниям древесных верхушек можно было судить, где сейчас самоходное жилище. И зачем она соколу? удивлялся Крамиш, и куда он ее денет. Почему-то у него не было ни малейших сомнений в том, что Соколовский избу приручит, так что он не особо и удивился, когда увидел избу, топающую бодрой рысью, по лесной заросшей дороге под команды начальства. Не тряси так. Ты что, забыла, как надо? Легче, легче на пальцах. Вот умница. Ворон покосился на живойтов, которые плотно обвились вокруг еловой ветки и уставились вниз. Смотрят как на смертельный номер. Пошуршал перьями Крамиш, делая движение крыльями, словно он плечами пожал, а и пооткрывали. Крамиш «Слетай, знакомиться будешь!» — окликнул его Соколовский, возмутительно хорошо видевший в темноте. «Змеи пусть пока там повисят!» «Да как скажете!» — каркнул Бескрайнов, спланировав вниз. «На крыльцо давай!» Не очень-то и хотелось Крамешу выполнять эту команду, но что поделать, пришлось. Однако же никаких взбрыков со стороны избы не последовало, «Так, теперь тащи ту парочку, которую ты хвостами связал». Э, может, их как-то попроще?» «Того», — предположил Крамиш. «Не того, а мне и надо. Что это за фокусы будут, если она или шарахаться от змей примется, или за змеями ломится?» Крамиш исполнительно слетал на юлку, обратив внимание, что котомочка вообще шевелиться перестала, Словно там не то, что змей нет, а вообще никого отродясь не висело. Видимо, живой там очень уж не хотелось принимать участие в дрессировке избы. «Но ничего не поделать», — думал крамиш. «Проштрафились, так терпите». Потерпеть им действительно пришлось. Изба, как норовистая лошадь, заперебиравшая ногами, попыталась было в прыжке скинуть змей, сброшенных крамишем на крыльцо потом начала вертеться и наклоняться в разные стороны, пока Соколовский оглушительно не свистнул, отчего изба встала как вкопанная. «Хорош бузить!» — велел ей Сокол. «Они тебе больше не соперники и не опасность. Крамиш, лети сюда и развяжи эти шнурки!» Шнурки, торопливо отползали от избы, которая изо всех сил сдерживалась, чтобы не ринуться следом и не растоптать негодных творюшек. Стоять, стоять, приговаривал Соколовский. Ну вот, другое дело. А теперь пошли-ка багульник обработаем. Результаты обработки Крамиш оценил утром. На месте густых зарослей, особо ядовитого вида багульника, была утоптанная, ровная площадочка. Ого, вряд ли тут багульник вырастет, констатировал крамиш, облетая лес. Прямо бетон какой-то, а не полянка. Изба была уверена, что сейчас куда-то пойдет. Но сокол приказал ей вернуться на место и там побыть. «Заберу, но не сейчас. Змеи к тебе больше не полезут, а по дорогам за машиной тебя не пронести. Короче, сидеть». Команда была выполнена прекрасно. Изба тут же села на свое обычное место и притворилась обычным домом. Крамиш вел машину по направлению к дому, принюхиваясь к странноватому запаху семян феникса, пытался вспомнить, что с этими семенами варят, и думал о том, что уже скоро он доедет до гнезда. «А сокол-то уже, небось, там. Конечно, с его скоростью. Ну и поездочка у меня вышла. Интересно, куда теперь зашлет?» Он не знал, что Соколовский уже действительно добравшийся до гостиницы, дает распоряжение Татьяне как раз по этому поводу.